Попрощавшись с охраной во второй раз уже, я поднялась к себе, еще раз сходила в душ, вернувшись, свалилась в кровать и была уверена, что засну в то же мгновение, но сон не шел. Ощущение надвигающейся угрозы давило, не позволяло расслабиться, не давало хотя бы просто отключиться. Я крутилась, вставала, несколько раз пыталась заснуть, используя дыхательную гимнастику, и не могла. Страх, страх давил, страх заставлял даже дышать тише. Страх душил, страх проникал в кожу, заставляя вздрагивать, как от холода. Я в очередной раз садилась на постели, сжимая виски и пытаясь сдержать надвигающуюся панику. Панику, от которой получалось отгородиться днем, но ночью инстинкты брали вверх. И эти же самые инстинкты требовали немедленно покинуть планету, прямо сейчас. Встать, собраться и предпринять все возможное для побега. Просто бежать. Быстро, на пределе возможностей, срывая легкие... игнорируя боль в боку и усталость в ногах, бежать. Когда вставала или хотя бы просто садилась на постели становилось легче, но стоило лечь. и отчетливо осознавала всю иррациональность данного ужаса. Я понимала, что дом защищен, что я, в принципе, защищена в достаточной степени и, как минимум, смогу постоять за свою жизнь. Я и смерти не особо боялась. Спецподготовка кадета из класса позволяла игнорировать страх смерти как таковой. Но при всём при этом спать я не могла. Сидя на кровати и растирая ноющие уже под утро виски, услышала, как хлопнула входная дверь в моей комнате, после открылась дверь в спальню, быстрые шаги, скрипнувшие под тяжёлым телом кровать, тёплые сильные руки, и я вырубилась ещё даже до того, как Сахир уложил меня на постель.